Часть вторая. Кавказец. Глава первая. Козлуджи. Визирь парламентеров прислал. Кивнул на едущих в сопровождении казачьей сотни османских всадников капитан. Турки и те еще хитрецы. Как только жареным запахло, сразу переговоры запросили. Граф Каменский хоть и молод, новый начальник опытный. — уважительно произнес едущий рядом с командиром эскадрона Делицын. — Еще при Суворове хорошую армейскую школу прошел. Сами, небось, слышали, что про него батюшки фильммаршалу Каменскому Александр Васильевич писал. — Юный сын ваш, старый генерал. — Слышал про это, — подтвердил Копорский. — Ценил Николая Михайловича Суворов. — Думаю, ничего не выгорит у османских переговорщиков. Не затормозят они наше наступление. «Не заряжу, да на приказание всем войскам идти как можно быстрее на шуму. Вот где сейчас ключ к победе во всей этой компании. Разобьем визире там и на Константинополь откроется прямая дорога». Мимо колонны «Драгун» проезжали важные османские чиновники на породистых жеребцах, в шелковых халатах и при богатом оружии. — Ваше благородие, а ведь ваша сабелька, которую базарджик Базарджика подобрали, небось, не хуже, чем у этих. Озорно воскликнул Фрол. Гляньте, и ножны такие же в серебре, и рукоять в золоте. — суть балабул! — ряв молченов. — Подбирают слюни или сопли вот такие, как ты, дуролея. А командир-то саблю трофеем взял с самоличным срубленного по шею. Чуешь разницу? — Да вроде нет. — протянул, пожимая плечами ощепов «А чего не так сказал-то?» «Это вообще много чего говорить начал Фролка, как Бунчук сцапал». Поддержал Чанова Леонька. «Возгордился!» «Что бы, ребят, ему ведь сам генерал благодарственное слово молвил!» «Да ничего не возгордился! Ну, вы чего, братцы!» Воскликнул Ачипов. «Подумаешь, Бунчук, ты вон, Ваня, вообще цельного командира Османской конницы спеленал! А он и не гордится этим, не кукарекает на каждом углу о своем геройстве!» как ты, — заметил насмешливо Блохин. — А ко мне уже с первого эскадрона подходили, рассказывали, что наш Рыжий и там похвалялся, и даже интендантские, будь они неладные, то спрашивали. Медаль, али Егорьевский крест будут Фролке давать? — Ну, ты даешь, Рыжий, — покачал осуждающий главой Смирнов. — С хвостливцами востро нужно держать. Они до общества никчемное, потому как на себя только всегда все тянут. «Да не хвастал я, не хвастал. Ну, чего вы, братцы?» — горячо воскликнул чепов «Ну, может, чуть-чуть, где и проронил с радости. А интендантским это я с умыслом сказал, когда за приварком ходил, чтобы они пожирнее куз говядины отрубили. Сами же вчера радовались, что хорошую мякоть принес. А чего, просто так, что ли она даден была? Из-за уважения ее дали, другим-то ведь артелям одни кости достались. Влево принять!» Послышалась команда от головы колонны, пропустившая османское посольство драгуны, снова заняли середину тракта. «Прибавить, Алюр!» «Эскадрон, подтянись!» — крикнул, обернувшись Копорский. «Марков, у тебя разрыв от Чагина большой. Гончаров тоже не отставай!» «Да вроде не отстаем», — проворчал себе под нос Тимофей, но, привстав на стременах, оглядел задние ряды. Шустрее, Клоков, никто тебя ждать не будет, или опять кобыла хромила? — Никак нет, ваше благородие, забава в здравии! откликнулся драгон. Поспешаю! И подстегнул лошадь. Отдохнув три дня в занятом Базарджике и пополнив за счет трофейного припаса, корпус генерала-лейтенанта Каменского начал движение в сторону Шумлы. Авангардом двигались казаки и кавалерия. 1 июня передовые дозоры вышли к Озлуджи, Современный город Суворова в Болгарии. Городок был небольшой слабо укрепленный. Из защитных сооружений только лишь вал с чистоколом и пара ретраншиментов при главных воротах. Больших сил неприятеля казаками не замечено, разъяснял собранным командиром эскадронов полковник Наний. Разглядели только, что на валах пара десятков человек маячат, дол крепостных ворот с полсотни всадников. «Ушек вообще с их слов не видать, хотя они там должны быть. У нас приказ совместно с Уланами взять этот город». все со стороны Шумла его сейчас обходят, но нам предстоит наскок сделать». «Если выяснится, что гарнизон крепкий, тогда откатываемся и ждем пехоту, а если по силам — занимаем. Все ясно?» «Так точно, ясно», — подтвердили эскадронные командиры. — Ну, а коли ясно, тогда выдвигаемся через час. Подвел итог совету Фома Петрович. Первыми идут фланкеры под командой подполковника Салова. — Федор Андреевич, тебе не впервой такое, сильно не рискуй, главное разведать неприятеля. Ну, а уж потом я сам эскадроны подведу. — Заканчиваем водопой, — крикнул, подъезжая к небольшой речушке Копорский. — Задаем коням корм, нас коросами перекусываем и готовимся к маршу. — Прапорщик Гончаров, ко мне подойдите? Тимофей гладил бок янтарю, потрепал его по морде и передал по воде Архип Степанович, ты его потом, как овса, задашь, вон туда, к тем большим вербам подведи. Там травка еще не выбита, пусть пощиплет немного. — Сделай ваш брать. Бегите! — кивнул на эскадронного командира денщик. — Господин капитан, прапорщик Гончаров, по-вашему? — скинув ладонь к каске, чистил Тимофей. — Приказано всех ланкеров передать подполковнику Салову, — перебил его Копорский. — Мы еще тут будем, а вам уже на козлу же предписано идти. Так что заканчивайте тут и выезжайте взводом к Сухой Балке, где и будет у вас сбор. — Видел справа от основной дороги Балку? Там еще старый дуб с сухой верхушкой. — Видел, Петр Сергеевич, — подтвердил Тимофей. — коней главное, напоили, а уж сами и в седле сухари погрызем. — Нам бы еще минут десять-пятнадцать, чтобы овса задать. Весь день ведь на марше. — Задавайте, — согласился капитан. — Но уж никак не больше. — Сам знаешь, Тимофей Салов, командир горячий. Перед Фомой Петровичем и то легче объясниться, чем перед ним. — Понял. Разрешите идти? — козырнул прапорщик и после кивка командира поспешил к ручью. — Взвод. Десять минут на то, чтобы задать овса. Потом снова марш. И во фляге воды наберите. С сухарей будет нечем запивать. «О, «Ну, уж эти сухари!» — проворчал Еланкин, насыпаясь из седельной саквы овес в торбу. Думы, хоть в базаржике хлебом будут кормить. Какой там? Не хотят интендантские расстараться и о строевых заботиться, а вот белый хлеб для генералов и штабных офицеров испекли». «Не знаем», — пробасил задающий фураж своему коню Смирнов. «Запах-то на весь лагерь стоял, а нам пресных лепешек в эскадроны и в кулях». «Хотя бы мне, Колька, лепешка, она ничем не хуже белого хлеба. Едал я его, был дела, так с него никакой сытости. Пара часов прошло, глядь, и брюхо опять харч просит. А вот с нашего женого такого нет. Четвертину кровихи умял, и даже без каши жить можно. А с белого что ты ел, что нет, все одно, хоть с сухари но съешь потом». «Так понятно. Белый-то он для господ». — А им уж не ломовые работы делать, как вот нам, лапотникам, — заметил ерыгин Поглядел бы я, как после него они к плугу бы встали или на синакос вышли. — Хватит болтать, выводи коней, — прикрикнул Чанов. — Вон отделение Лихачева уже своих седлает. Три десятка всадников, выстроившись в походную колонну подвое, порысили в сторону оврага, где был объявлен сбор всех фланкеров Стародубовского драгунского полка. На месте уже были взвода из первого и четвертого эскадронов. «Долго едете, господин прапорщик!» — поморщился, выслушав доклад Тимофея Салов. «Пристраивайтесь в конец колонны по четверо. Сейчас дождемся самых медленных и на марш». «Взвод в походную колонну!» — скомандовал пристраиваясь за последним рядом уже стоящих подразделений Тимофей. «Разобрались по четверо, набрали положенную дистанцию». Прошло минут пять, и со стороны речки выскочил на дорогу взвод фланкеров из второго эскадрона. Подскакавший к подполковнику с докладом поручик, получил нагоняя и подъехал к основной колонне Пунцовой, а от ее головы уже донесся сигнал трубача. Внимание, взвод! Алю рысью марш! скомандовал подобравшись Гончаров, не растягиваемся дистанцией между рядами два лошадиных корпуса. Нистово палило стоящая в зените солнце, пыль, поднятая идущими впереди взводами, оседала на мундире и коже, в носу и горле першила. Чуть-чуть бы пораньше прискакали к салову, впереди бы шли, — подумал с досадой Тимофей, — ну, не зря же Копорский так торопил. В дальнейшем умнее буду. Проехав в верст пять, наткнулись на скачущий казачий разъезд. Бородатые, одетые в черные папахи всадники, увидав колонну, насторожились и объехали ее стороной, но, разглядев своих, подлетели к голове. Чего это их, высокобогоравнее докладывают? Поднявшись на стременах, сообщил Блахин. Видать, про турку и укрепление. О, опять куды поскакали, воскликнул он, опускаясь в седло. Вперед! скомандовал Тимофей, недолго уже осталось! Действительно, проехав еще пару верст и поднявшись на высотку, разглядели с нее небольшой городок. Серьезных укреплений в нем не было, земляной вал с чистокомни, в счет против артиллерии атакующей колонны пехоты за такой защитой долго не продержаться, но вот отбиться от небольшого тем более конного отряда было вполне возможно. Напротив двух прикрывающих ворота ретаншементов крутилось около полусотни казаков. До ушей долетели дальние хлопки выстрелов. Как видно, защитники укреплений и сами всадники постреливали, но активных действий никто из противников не предпринимал. Сэлов вытащил из чехла блестящую бронзой подзорную трубу и долго оглядывал крепость. По команде штабс-капитана из первого эскадрона фланкеры за это время разъехались из общей колонны от центра в стороны и, выстроившись в две линии, ожидали команды. «Ушек не вижу». Долетел обрывок фразы от целого. «Казаки бы разглядели. Вечер скоро. Если не возьмем, полк в поле ночевать будет. Нужно рискнуть». «Кажись, атаковать хочет их благородие, пробормотал тоже прислушивающийся блохин. «А если в городе целый Алай турецкий стоит? Или вдруг пушки спрятаны?» — Так-то ну хорошо, конечно, генералу цельный город для ночевки на блюдечке поднести. Не извольте беспокоиться, ваше превосходительство, не в полевом шатре или у костра, под крепкой крышей ночевать будете. А вдруг заподня? — Ленька! — отдернул его прапорщик. — Штуцер лучше свой проверь, отделение гляди. В порядке все, Тимофей Иванович! — пробормотал тот, но все же потянул винтовальный карабин из бушмата и отщелкнул на нем курок. «Внимание, отряд!» — гаркнул Салов. «Атакуем город. Штурм ведем двумя линиями. Первая спешивается перед самым рвом и забегает на валы ретраншментов. Вторая в это время ведет огонь с коней, прикрывая ее. В первой линии все командиры и крепкие бойцы. Во второй — штуцерники и лучшие стрелки. Командиров, взводов, даю пять минут, чтобы разобраться с построением». «Ленька, во вторую линию». С командой Гончаров Ковригин Усачев тоже туда со своими штусорами. Мишин у нас и так во второй, хорошо. Смирнов, Ачепов, Ярыгин, Казаков, вы в первую выезжайте. Время, прокричал подполковник. Внимание, фланкеры! Дирекция атаки на воротное угребление! Всем ружья из бушматов достать. Алюр галопом вперед! Но янтарь, вытащив мушкет, Тимофей, дал шинкелей коню. Две атакующие линии с ускорением начали разбег в сторону крепости. Три сотни шагов. Две. Сотня. Отсчитывал про себя оставшееся давала расстояние Тимофей. На ретраншементах мелькнуло несколько голов и хлопнули выстрелы. — Жиденько. Мало что-то у вас, — пробормотал прапорщик и, резко садив коня, выскочил из седла. — Вперед, ребята! — крикнул он, несясь к ретраншементу. Вот и вверху установленный на невысокий вал корзине с камнями выглянула голова и оружейный ствол. Бам! — хлопнул выстрел. И над головой свистнула пулю. — Ах ты, гад! — вырвался Гончаров. И, вильнув резко в сторону, бросился вперед. Небольшой ров, не ров, а так себе канава, серьезной преградой не был. Проскочив между двух рядов рогаток, он, взбежал по земляному скату и, ухватившись одной рукой за корзину, перебросил вверх тело. В пяти шагах от него заталкивал пулю в ствол длинноствольного ружья «Турецкий воин». Еще двое пятились к перекинутому через основной ров мосту, и человек шесть бежало по нему в открытую створку ворот. «Бросай ружье!» — рявкнул наставляя ствол на турка Тимофей. «Теслим!» «Сдавайся!» Турок выронил от неожиданности шомпол и вскинул ружье. «Бам!» Тяжелая мушкетная пуля, выпущенная в упор, ударила ему в грудь, откидывая. «Дурак!» Вырвался Тимофей и спрыгнул вниз с корзины. «Бам-бам!» — хлопнули выстрелы перескочивших через брустер ретраншемента драгунов. Один из заступавших мосту турок сел на землю, запнулся и упал в ров второй. «В город!» — рявкнул, забираясь на корзину салов. «Вперед, братцы! Вперед, пока ни ворота не закрыли!» «А если там сотни стрелков в шеренгах? А если пушка с картечью?» Неслись в голове у Тимофея тревожные мысли. «Всех ведь побьют!» «Взвод за мной! Ура!» — рявкнул он, на бегу, штык к дулу. «Ура!» — подхватили крик сразу несколько десятков глоток. Перебежав к мосту, Гончаров ринулся вслед за убегавшими турками. Опережая его, вперед выскочил высокий незнакомый унтер-офицер из чужого эскадрона. «Бам! Бам!» — хлопнуло несколько выстрелов с валов, и унтер упал ему под ноги. «Ура!» — заглушая диким ором страх, Тимофей ринулся к открытой воротной створке. Выброшенный вперед штык отбил в сторону ружьев, выскочившего в проем защитника. «На!» — боковой удар прикладом в висок, и он проскочил мимо падающего вовнутрь крепости. Вместе с залетевшим следом Смирновым они закололи замешкавшегося турка. Человек десять их бежали по улице вглубь города, свалов спускались и неслись прочь еще пара десятков. — Ура! — в открытую створку ворвалась с кличем волна атакующих. — Ворота нараспашку! — гаркнул Салов. — Шире открывай! Стуча копытами по настилу моста, в распахнувшийся проем пролетел первый, за ним второй всадник, и вот понеслась скученная масса. Блестя клинками в город, врывалась вторая линия фланкеров и дозорная казачья сотня. С гиканьем и посвистом станичники рассыпались по кривым улочкам, вырубая немногочисленных защитников. Драгуны под командой штабс-капитана понеслись с скученной массой к центральной площади города. — Как фамилия? — тяжело дыша крикнул запыхавшийся подполковник. — Гончаров? — А, тот, который из Кавказа штрафной? Ну-ну, а я гляжу, у тебя сабелька на бойсе. Молодец, прапорщик, храбро действовал, хвалил. Рад стараться, ваш высок по старой солдатской привычке гаркнул Тимофей. Что, Кавказец, что их тебе привычней? кивнул на мушкет Салов. Ладно, не возбраняется. На генеральских смотрах осторожнее только. Коня мне! рявкнул он, обернувшись к воротам. Ванька, где тебя черти носят? Веди сюда Зевса! — Бегу, ваш высок Донеслось со стороны моста, и командирский денщик подбежал с породистым жеребцом на поводу. Толковник лихо запрыгнул в седло и унесся в сопровождении двух всадников. — это ж, протянул ему тряпку Марк, — а лихо мы сюда заскочили. — Лихо, — произнес Тимофей, — оттираем ушки от от крови. — Повезло, что здесь турок мало. Они то показали бы они нам, лихо. Похоже, небольшой отряд только для видимости охраны оставался. Спешенные фланкеры, отдышавшись, шли за оставленными урва конями и уже верхом заезжали в город. Жителей практически не было видно, все они в основном забились по домам, пережидая, когда закончится бой. То там, то здесь валялись на улице порубленные тела турок, а на центральной площади у комендантского дома стояла дюжина пленных. Их уже допрашивали знающий язык казаки и драгоны. Илья Игоревич, посылая вестового командиру полка, отдал распоряжение штаб с Салов. Пусть доложится. Город взят отрядом фланкеров штурмом. В нем оставался охранный белюк. Большая часть из него убита или пленена, остальные бежали. Белюк или байрак. Подразделение в Османской армии в составе Алая. Алай тысяча, полк. Мог составлять от пятидесяти до двухсот воинов. — У нас потери. — А, ладно, о потерях не нужно пока. Все, отправляйте и десяток в охрану ему дайте, а то вдруг на неприятельский разъезд наткнется. Командиром взводов, стройте свои подразделения и проверяйте. — Фланкеры первого эскадрона ко мне, фланкеры второго, стройся, — донеслись окрики офицеров. — Взвод ланкеров третьего эскадрона слева от меня в три шеренги. — Становись! — вытянув руку, скомандовал Гончаров. — Командиром отделений проверить наличие людей и доложить. Три десятка всадников, потолкавшись, распределились в строю, и глядя глядев своих людей, поспешили с докладом. — Первое отделение, все целы ваш брочь. — Второе отделение, Мурину ляжку пуля обожгла, крови чуть вышло, воевать может. «Третье отделение, всецело целы, ваше благородие». Ерыгин ногу только подвернул, когда в ретраншемент спрыгивал, охромел слегка. «Рану Мурину оглядеть, перевязать, по приходу полка показать лекарям, — распорядился прапорщик. Ну и Ерыгина тоже вместе с ним. А то неправильно выправим, как бревно ногу разнесет. Стоим в строю ждем!» И, развернув коня, Тимофей подъехал с докладом к Салову. По итогу выяснилось, что фланкеры потеряли во время штурма двоих из нижних щенов убитыми и троих серьезно ранеными, не принимая во внимание еще тех, кто был с царапинами. Крепости насчитали около полусотни трупов турок, дюжина их попала в плен. — Неплохо, неплохо, — порадовался результатом Салов. — Илья Игоревич, попытайте у пленных, или он в домах спросите, где тут представители местной власти. — У турок ведь помимо военной еще и гражданская есть. Любой староста пойдет, кого сможете найти, а уж потом через него и повыше начальство разыщем. — Солушаясь, — козырнул штабс-капитан и с десятком драгонов из своего эскадрона, поспешил выполнять распоряжение. — Так, теперь для всех остальных. Поглядев на собранных взводных командиров, произнес Салов. — Занимаем оборону на валах, кавказец. — кивнул он Тимофею. — На твоем взводе будут северные ворота и передовые ретраншементы. Смотрите в оба. Все остальные ворота в крепости должны быть закрыты. Да и эти тоже надежно заприте и крепкий караул выставьте. Открывать любые из них только по моей личной команде. Службы несем бдительно, не таимся. Показываем наблюдающим со стороны, что нас много, и мы к обороне готовы. — Нам, господа офицеры, часа три еще нужно этот город покараулить, пока сюда авангард корпуса не подойдет. — Эй, Фролка, что там? С верхотуры видно? — спросил стоящий в ретраншементе Блохин. — Или ты узнал уже там? — Поспишь с вами, — отозвался сидящий под навесом смотровой вышки Ачепов. — Ничего нового не видать. Все так же казак из разъезда на высотке маячит. — И вы внизу, словно тараканы, ты, таракан, рыжий. Буркнул Ленька. Гляди лучше, пока еще хоть что то видать. А то вон скоро темнеть будет. Ваш благородие, а если не придут сегодня наши, нам что же, всю ночь тогда караулить? Подполковник сказал, хоть сколько стоять будем, подтвердил тот. Людей-то совсем мало у нас, чуть больше сотни на целую крепость. Солнце, сделав большой круг по небосводу, коснулось края горизонта на востоке, дневной жар начал спадать, и, разомлевшие от зная, драгоны зашевелились. Послышались шутки, возгласы и перебранка. Похоже, где-то антира или взводный командир воспитывали провинившегося. — Ваш брать, казаки руками машут, — вдруг крикнул сверху очепов Одного, видать, только было, а тут весь десяток на коней разом скачал. — Надеюсь, это не наши заметили и всполошились, не видать там колонны? — стревоженно спросил Гончаров. — Нет, только лишь казаков, — ответил наблюдатель. — Медведев к подполковнику скомандовал Тимофей. «Доложишь ему, что с северной высотки казачий дозор сигналит?» Через пять минут подле ворота уже был Салов. Не выдержав неопределенности, он сам полез на сигнальную вышку, а вскоре в сумерках на дороге показалась большая войсковая колонна. «Наши идут. Открывай ворота!» — скомандовал, разглядев знакомых подполковник. «Ну, слава богу, дождались!» «Радуйся, Ленька. Отдыхать ночью будешь». — толкнул плечом друга Гончаров. — Ты же все волновался. — Да я ведь не только за себя, Тимофей Иванович, — пробухтел тот. — Я ведь за весь взвод переживал. Взятие без большого боя и разорения Козлуджи было большой удачей для наступающего русского корпуса. Из этой крепости, имея ее в качестве опорного пункта, можно было угрожать как Приморской варне, так и Шумле, где в это время находилось основное турецкое войско. Отдохнув пару дней, корпус Каменского продолжил свое движение на юг. 8 июня, не встречая сопротивления противника, «Авангард» под командованием генерал-майора Войнова подошел к крепости Шумла и расположился на северной стороне в пределах видимости передовых укреплений. На следующий день к нему подтянулись все подразделения корпуса генерал лейтенантов Каменского, Первого и Маркова. На подходе скапитулировавшейся Листрии были основные силы Дунайской армии, которые вел генерал от инфантерии граф Каменский II Николай Михайлович.